Тина. Ваше занятие, Герштроблинг, торговец цветами. Небрежно закинув ногу на ногу, он не спеша вы сморкался, чтобы мы успели полюбоваться его белым шелковым носовым платком, в петлице темного пиджака цветок, брюки в полоску, сверкающие ботинки. Вы торгуете цветами? Я владею несколькими цветочными магазинами. Поэтому вы и носите цветок в петлице. Я всегда ношу цветок. Кто-то захихикал. Унылый свет проникал через высокие холодные окна. Отопление было включено на полную мощность, но все же многие в зале кутались в пальто, словно их знобило. Я особенно внимательно разглядывал людей в зале. Подсудимые и без того были мне хорошо знакомы. Я не знал, кто были зрители. Здесь присутствовали жены обвиняемых, явившиеся в суд вместе с мужьями, так как большинство подсудимых были выпущены на поруки и после окончания судебного процесса могли спокойно отправляться по домам. На балконе сидели люди, пришедшие одни, которые также в одиночестве и уйдут отсюда. Сгорбившись в своих пальто, они не оглядывались по сторонам. Было тут и несколько женщин. Одна девушка пришла с опозданием, и я обратил на нее внимание. У нее была привлекательная внешность, но я заметил ее не из-за этого. Пристав! Какой-то человек пытался выйти из зала, и по возгласу судьи служитель остановил его у двери. Куда вы идете, адвокат? Я жду посыльного, господин судья. Покидать зал заседания не разрешено. Я уже предупреждал вас. Но ожидаемое сообщение имеет отношение к моему клиенту. Займите свое место. Утомленные голоса, давно избитые формулы. Подобная тактика, имевшая целью помешать суду, была известна. Защитник. Пытался покинуть зал, желая получить возможность апеллировать к суду. Его подзащитный малоформально не присутствовал на судебном заседании, так как в это время в зале не было его адвоката. Не менее частые были и процессуальные протесты. Желтые газеты ополчились против этого процесса и вообще против всех процессов над военными преступниками. в то время как в зале суда при каждом удобном случае совершались попытки превратить судебное разбирательство в фарс. Председательствующий обладал удивительным терпением, благодаря которому держал в рамках как адвокатов, так и присяжных заседателей. Я наблюдал за присутствующими в зале в полуха, слушая допрос обвиняемых. Не будете ли вы так любезны сообщить нам, каковы были ваши обязанности в лагере, Герштроблинг? Подсудимый внимательно выслушал вопрос. Аккуратно одетый, седовласый, со спокойными глазами за тяжелыми очками в черной роговой оправе, его можно было принять за пользующегося заслуженной известностью врача и доверить ему свою жизнь. Поддерживать спокойствие, порядок. И, конечно, чистоту. А специальные обязанности? У меня не было специальных обязанностей. Свидетели показывают, что вам вменялось в обязанность отбирать для газовых камер мужчин, женщин и детей, привозимых в лагерь в автофургонах для скота. Это произнес обвинитель, молодой человек, исхудавший от долгих месяцев ознакомления с материалами дела. Каждая страница которого повествовала о невообразимом. Один из очевидцев утверждает, что вы отняли костели у Колеки и избили его до полусмерти за то, что он не мог быстро пройти в газовую камеру. Я ничего не знаю об этом. Вы не смеете утверждать, будто ничего не знаете. Вы можете сказать, делали вы это или не делали. Забыть вы не можете. Что за цветок? Камелия или гортензия был у него в петлице. Со своего места я не мог разглядеть. Это было двадцать лет назад. Это было двадцать лет назад и для свидетеля, однако он помнит. Я смотрел на присутствующих в зале. Среди них возник ропот. Вы хотите сказать, что эти люди добровольно шли на смерть? «Да, мы говорили, что их ведут дезинфекционные камеры, и они оставляли свою одежду в раздевалке и мирно следовали в газовые камеры. Да, без всякого принуждения». Но свидетель показывает, что многие из них знали, куда их ведут. Женщины прятали своих детей в ворохе одежды в раздевалке в надежде спасти их. Свидетель показывает, что лично вы, Герр Штроблинг, Руководили поисками этих младенцев, и когда находили, то насаживали их на штык. Здесь было слишком душно, слишком тягостно, чтобы лгать. Это были всего лишь евреи. Я же вам говорил. Какой-то человек в фуражке с козырьком громко зарыдал и не мог успокоиться. Пристав вывел его. Заурядный случай. Меловидная девушка проводила меня взглядом. Лицо у нее было белое как мел. Гул голосов. Но я был обличен полной законной властью, абсолютной властью обращаться с этими заключенными так, как я считаю правильным. И вы сочли правильным подвергать мукам десятилетнего мальчика ради того, чтобы развлечь ваших друзей, исключительно в порядке обучения. Но это не были мои друзья, это были мои подчиненные. Большинство только что закончило военное учебное заведение. Их волю следовало закалять, и у меня были ясные указания на этот счет. Запречитала женщина, раскачиваясь из стороны в сторону. Запречитала с яростью, скрипя зубами, вперив взгляд в обвиняемого. По знаку судьи ее тоже вывели из зала. Ни разу за шесть месяцев. Я не видел, чтобы женщины рыдали, только мужчины. Женщины причитали или кричали от ярости. Таков был приказ штандартенфюрера Гетца. Его здесь нет, чтобы подтвердить ваши слова. Да, его здесь нет. Он все еще в Аргентине, несмотря на то, что Министерство юстиции Бонна просило о его выдаче. Он тоже запечатлелся в моей памяти в числе сорока других из сожженного меморандума Гетца. И все то время, что вы исполняли эти административные обязанности, Герр Штроблинг, вы, как утверждаете, не знали ни одного случая смерти среди заключенных? На этот раз обвиняемый нервно прикусил ноготь на большом пальце. — Я знал лишь несколько таких случаев. — Всего несколько случаев? Из трех с половиной миллионов людей, уничтоженных только в этом лагере, вы знали всего о нескольких случаях? Молодой прокурор снова начал пить воду. Графин, стоявший перед ним, уже трижды наполняли. Он пил большими глотками, тяжело переводя дыхание, словно только что совершил дальний пробег. — Я знал лишь несколько таких случаев. Все время, что он пил, он не отводил взгляда от обвиняемого. Я смотрел в зал, но среди присутствующих не было ни одного знакомого лица. Случалось, сюда приходили в лекомые своими преступлениями люди, чтобы вспомнить свои деяния, слушая допросы свидетелей или глядя на демонстрируемые здесь же кинодокументы. Именно так мне удалось раскрыть пятерых. Но сейчас я хотел отыскать только одного из всех живущих в этом городе — Цоссена. Из многих людей, запечатлевшихся в моей памяти, в обществе этого человека я видел не больше дюжины, и ни одного из них не было в этом зале. Уже наступили сумерки, когда судебное разбирательство закончилось. Я ожидал у дверей, пока схлынет толпа. Люди покидали зал, будто пробудившись от кошмаров, приведившихся под общим наркозом. Я знал, что трое из присяжных находились под постоянным наблюдением врачей, опасавшихся нервного припадка. Девушка, на которую я обратил внимание, шла впереди меня. Сквозь широкие двери распахнутой настиж на покрытую снегом улицу падал яркий свет. Воздух имел привкус металла. Сунув руки в карманы, я шагал за ней. Большинство людей шло в обратную сторону к ближайшей станции железной дороги. В моем поле зрения осталось всего трое: мужчина, пытавшийся остановить такси, другой мужчина, направлявшийся к аптеке рядом со зданием суда и девушка. Напротив Нейесштадтхайля начинается узенькая улочка, образуя Т-образный переулок Свиттенштрассе. по которой я шел. Фонари тускло освещали глухую стену, за которой находилось кладбище. Они промахнулись. Машина вылетела из боковой улицы и, сделав резкий поворот, процарапала задним крылом по стене так близко от меня, что осколки кирпича засыпали мне лицо. Я мгновенно откинулся назад и, упав тут же, откатился в сторону параллельно машине и ногами вперед на тот случай подкал. Если они рискнут стрелять, но этого не произошло. Я услышал только удаляющийся вой мотора и страшный вопль. Поднявшись, я увидел девушку, прижавшуюся к стене и дрожащую от страха. Вы не ранены? спросил я по-немецки. Я не разобрал ее слов. Казалось, она тихо проклинает кого-то. Она бросилась было за автомобилем, даже не услышав моего вопроса. Пальто ее не было испачкано снегом, она не падала, глубокая царапина тянулась по стене, и кирпичная пыль и осколки окрасили снег под ней. Сегодня из-за погоды машины продвигались по улицам с умеренной скоростью, но эта пронеслась как вихрь, и если бы ее не занесло на льду... Она размазжила бы меня об стену, протащив по ней, словно малярную кисть, окунутую в красную краску. Такой маневр требовал точного расчета. Он был куда проще, чем казалось. Я исполнял этот трюк с мешками, набитыми песком, так как во время обучения от нас требовали знание этой штуковины на тот случай, если мы сами когда-нибудь станем мишениями. Делалось это следующим образом. Насколько можно дальше от цели набрать скорость, затем выжать сцепление и при включенной малой передаче бесшумно двигаться вперед по инерции под углом к стене. В нескольких метрах от цели отпустить сцепление, повернуть руль и дать резко полный газ. При этом машину заносит так, что мишень оказывается между задним крылом и стеной. Затем отпустить ногу и давать деру. Я пропорол четыре мешка из пяти, но сейчас меня спасла не тренировка, а снег. Наконец девушка произнесла что-то членораздельное. Что? Не расслышав, спросил я. Они хотели убить меня, выговорила она. У нее был явный берлинский акцент. Я подумал, что в нормальных условиях ее голос должен быть менее хриплым, чем сейчас. Вот как, отозвался я. Она шла быстро, почти бежала. Когда я догнал ее, она резко обернулась и остановилась, будто собираясь защищаться насмерть. Прохожий подошел к нам и спросил: "Может быть, вам помочь, Фрэйлен?" Она даже не взглянув на него, не сводила с меня глаз. "Нет." Человек скрылся. Она глядела на меня пристально, словно кошка. "Я не из них, Фрэйлен Винзор." "Кто вы?" Не из них. Оставьте меня в покое. Зрачки все еще напуганные расширились от ярости. Соблаговолите разрешить мне отвести вас на такси. Она не реагировала на винзор, но я упорствовал, так как от испуга она могла не обратить внимания на пароль. Я пойду пешком. Мерзавцы явно охотились за мной. а она считала, что за ней. Это могло означать, что она из наших, но вряд ли. Она не ответила ни на первое, ни на второе условное слово. В комиссии «З» работало несколько женщин. Возможно, что она одна из них. Девушка попятилась от меня, сунув руки в карманы пальто, сшитого по военному образцу. Не желая, чтобы она ускользнула от меня, я произвел... Выстрел с дальним прицелом. Им повезло не больше, чем в прошлый раз, не так ли? Она сразу остановилась, глаза ее сузились. Кто вы? Мой номер удался. Они уже покушались на нее. В первый раз вы не всегда понимаете это, особенно если покушение похоже на несчастный случай, но во второй раз. У вас появляется подозрение и страх. Именно в таком состоянии она сейчас находилась. Давайте зайдем куда-нибудь и прополощем горло от кирпичной пыли, предложил я, сознательно произнося это не на лучшем своем немецком языке, а в расчете, что английский акцент успокоит ее. Люди в машине были нацистами, потому что они пытались убить меня. Она тоже должна знать, что это нацисты, так как верила, что они хотели убить ее. А в Германии вряд ли найдется много нацистов с таким сильным английским акцентом, как мой. Как вас звать? Мое имя вам ничего не скажет. Вон там я вижу бар. Не мигая, она долго разглядывала меня, потом сказала, лучше пойдем туда, где безопаснее, ко мне домой. По дороге, как только раздавался шум автомобиля, она дважды прижималась к дверям магазинов, а я каждый раз продолжал шагать вперед, потому что если они решили совершить еще одну попытку убить меня, я не хотел оказаться слишком близко к девушке и подвергать ее опасности. И всякий раз я оборачивался, следя за машиной, готовый в случае необходимости отпрянуть в сторону. До ее квартиры было около мили, и пока мы шли, я все время думал об одном: как ему удалось так быстро распознать меня? Ответы были неудовлетворительными, все без исключения. Они могли зацепить меня из-за моих охранников, которые меньше заботились о том, чтобы оставаться незамеченными, чем о том, как бы не потерять из виду меня и всех тех, кто со мной общался. Они могли даже знать, что я отменил свой отлет в Лондон и решили, что раз так, пусть себя остается, но только неживым. Они могли узнать также, что сегодня утром вместо того, чтобы поехать как обычно в Ганновер, я пошел в Нейсштадтхальле и задумались над тем, почему я вдруг стал посещать не свои обычные места. Я знал только одно: за мной не следили. Я всегда знаю, когда за мной следят. Если в той машине не были просто случайные убийцы, то приказ о том, чтобы прикончить меня, отдан сверху. В таком случае мне не зачем высовывать голову, чтобы привлечь на себя их огонь. Они уже вели его. Не прошло и двадцати четырех часов с момента моего решения пуститься на охоту за Тоссеном, как Тоссен начал охотиться. За мной.